А бабье лето все-таки пришло. Застало врасплох, внезапно распахнув бескрайнее синевы неба, так что все ахнули. Неужели это оно было вчера тяжелым, разбухшим и давило на затылок, словно подсевшая кепка? Теперь все кругом казалось переполненным пространством, чудом сохранившиеся на синем глянце штрихи облаков, блестящие омытой кожицей, освободившиеся от лишней листвы, но еще не обнищавшие деревья. Длинные улицы, манящие сухостью асфальта и теплой желтизной газонов. Хотелось немедленно надеть легкие туфли без каблуков и пуститься в прощальное перед зимой путешествие по городу. А почему бы и нет? Катя поцеловала вернувшегося поздно вечером мужа, и он сразу открыл глаза. Армия отучила его опускаться в потаенные глубины сна, где, по катиному убеждению, и хранилось главное наслаждение. Полубодрствование мужа вызывало у нее сочувствие. Но в этом было и свое преимущество. Пока она окольными путями пробиралась к пробуждению, Володя успевал принести ей кофе и разбудить дочку. Обжигающая горечь приводила Катю в чувство, и когда на дне оставался лишь темный полукруг, она уже чувствовала себя человеком. Но сегодня ей удалось проснуться раньше Володи. Проснуться так, будто и не спала. Просто открыла глаза и сразу увидела пробивающийся с краю портьера ослепительный утренний свет. Она вбирала неожиданную улыбку осени и чувствовала себя счастливой. Кате давно было известно, что счастье не подсчитывает, все ли у тебя есть для того, чтобы оно свершилось. Оно приходит внезапно и тихо поселяется в твоей душе, как первое утро бабьего лета, как вдохновение, как любовь. Катя лежала не шевелясь и наслаждалась скрытым от всех ликованием. Ей вдруг вспомнилось, как совсем недавно, в августе, Они с Володей ушли от всех за город, только редкая рощица отделяла их от последних домов, и на заросшей белым клевером полянке, прогретый таким же неудержимым в своей щедрости солнцем, прижались друг к другу ногими телами. Суетливые муравьи перебегали по их коже, окропляя ее щекотливыми мурашками. Жар Володиных рук сливался с последним зноем лета, и смеющиеся глаза светились зеленью. В такие минуты Катя лишний раз убеждалась, что именно его она ждала, сидя на распахнутом окне старого барака, давно вычеркнутого из плана города. Храбрый воин, сильный духом и верный сердцем. С губами, умеющими улыбаться лишь одной женщине так, что делают из заморашки принцессу. Во сне лицо мужа становилось удивленным, как на детских фотографиях. Но если бы, проснувшись, Володя оставался ребенком, то им пришлось бы туго. Кто-то из двоих должен быть взрослым. Если б она осталась с Никитой, пришлось бы взрослеть самой. А у нее и без того не было детства. На миг она представила, как они с Никитой зарабатывают деньги. Он сидит на вахте и читает, она моет бесконечный университетский коридор. Потом он пишет стихи, если нет вдохновения, напивается с приятелями, каждый из которых готов дать руку на отсечение, что Ермолаев — гений она жарит на электрической печке тайга подмороженную картошку. Катя испуганно закрыла глаза, пытаясь найти себя в темноте. Потом с нежностью взглянула на мужа и поцеловала его раскрытые губы. Она приняла решение, и с этой минуты все происходило точно во сне. Сквозь плотный шум взволновавшейся крови Катя слышала голос мужа и даже отвечала ему, то и дело спохватываясь. «Что я сейчас сказала?» Свекровь позвала завтракать, и Катя послушно села за стол, стала жевать бутерброд. Потом одела дочку, поцеловала мужа и наугад, положившись на память ног, вышла на улицу. «Я простилась с ним в Париже. Но здесь он все еще держит меня», — сердито подумала Катя, помахав дочке у ворот садика. Ей пришло в голову, что стоит исповедоваться перед Никитой, рассказать, как все случилось тогда, и тогда она освободится от прошлого. Теперь Катя была уверена, что не встреться они в театре, и память истязала бы ее еще много-много лет, хотя до того она почти не вспоминала о существовании Ермолаева. Он был для нее, как для Никиты Париж, полугрезой, полусном, который вроде бы реально существует, но увидеть его не удастся. Можно плакать о нем и писать стихи, но это не мешает жить здесь и сейчас. Светлый асфальт был прорежен причудливыми тенями от ран облетевших тополей, и каждая черточка выглядела размытой, неопределенной во времени и пространстве, подтверждая, что все это лишь сон. Но плохо укаты на асфальт через подошвы колол ноги, и с каждым шагом ступни жгло все сильнее, так что Кате на миг показалось, она босая идет по битому стеклу, оставляя две прерывистые красные дорожки. Я не должна этого делать, убежденно подумала она и ускорила шаг. Чтобы сократить расстояние, Катя наискосок пересекла двор, засыпанный обожженными осенью листьями, похожими на обрывки давно сгоревших писем. Не давая себе одуматься, она сходу толкнула ногой в визгливую общежитскую дверь и, стараясь не задеть перила, поднялась к Никите. Куривший на лестничной площадке мальчик лет десяти задумчиво взглянул на Катю и спросил, который час. Она привычно приподняла светлый манжет плаща и обнаружила, что забыла часы. Времени больше не существовало, и это испугало Катю. Уже много лет она жила по часам, рассчитывая и сверяя с ними каждый шаг. Никита никогда не умел делать этого. «Поэзия — это ярость, это борьба!» — донесся до нее срывающийся от злости Никитин голос. «И если вас, дамочка, коробит соленые словечки, вам нечего и думать о литературе!» «Бездарность способна опошлить красоту самого изысканного слова. Талант же поднимает на божественную высоту даже площадную брань. Только талант!» Бунин слыл непревзойденным матершиником, Охотно подтвердил кто-то. Дрожащий женский голос пытался возражать. Но ведь он не употреблял таких слов в рассказах. А Пушкин позволял себе. Литературная строка должна радовать глаз. Сейчас любой графоман в красотах письма способен перещеголять и Бунина, и Олешу. Это еще не признак таланта. Литература создается не для глаз и даже не для ума, а для сердца. Если угодно, для души. Катя прислушивалась, стоя под дверью и не решаясь войти. То, о чем спорили в этой комнате, давно перестало ее волновать. Она была чужой в этом мире, но он все еще не отпускал ее, как глупая собака на сене. Только в данном случае собака была умной. «Катя!» — испуганно произнес Никита, когда она все-таки вошла. Все замолчали и уставились на нее, а она глядела на расстеленную прямо на письменном столе газету, занятую стаканами и кусками вареной колбасы. «Привет!» — она неуверенно улыбнулась. «Королева!» — восхищенно выдохнул один из друзей Никиты и, вскочив, принялся остряхивать с пустого табурета крошки. «Пожалуй, нам лучше уйти», — предположил другой, и Ермолаев рассеянно кивнул. Худая, нервная девушка, любительница изящной словесности, проходя мимо, громко хмыкнула, и Катя неожиданно смутилась, а заодно разозлилась на себя и на Никиту. Как он мог не почувствовать, что она идет к нему? «Садись», — предложил он, когда все, наконец, вышли, и комната наполнилась задыхающимся шепотом часов. Катя удивленно указала на них подбородком. «Все те же. Ты говорил, что они шоркают». Еще не закончив фразы, она поняла, что воспоминание не вызвало ни сожаления, ни грусти. Она пришла к той же реке, но в ней давно сменилась вода. «А я вчера был у твоего племянника». Вдруг признался Никита и, не спрашивая разрешения, закурил. «По-моему, он меня ненавидит». «За что?» — машинально спросила Катя, опускаясь на табурет. «Кажется, я обидел его». «Ты плохо отозвался о его стихах?» «Стихи тут ни при чем. И вообще. Все это неважно. Ты ведь не из-за Марка пришла?» «Я пришла. Торопливо подхватила она. Потому что рано или поздно нам все же нужно было объясниться с тобой. Я не могу спокойно жить, пока мы не простили друг другу...» «Катя, не надо! Я виновата перед тобой. Я была полной дурой. Я начиталась Ромена Ролана...» и поверила, что страдания от измены поднимают любовь на новую высоту. У нас с тобой все было так сложно. Я никак не могла до конца понять, то ли ты любишь меня, то ли ненавидишь. Разве эти чувства существуют по отдельности? Да, Ник, да! Своего мужа ты только любишь? Без малейшего привкуса ненависти? Откуда ты все знаешь? Поразилась Катя, и как много лет назад обмерла от суеверного ужаса перед ним. «Именно поэтому ты и не можешь выкинуть меня из головы». «Ты хочешь сказать...» Растерянно начала Катя, но он не дал ей закончить. Марк говорил, что твой муж — замечательный человек. Ты все сделала правильно. Его отец был таким же? Чей? Володин? Ермолаев застыл, не донеся сигарету до раскрытых губ. «Кто такой Володя?» «Ах, да. Нет, я имел в виду Марка. Почему тебя так волнует Марк?» — насторожилась Катя. — Его не надо опекать. Он вполне самостоятельный мальчик. И у него есть мать. У каждого из нас есть мать. Но это не спасает от одиночества. Катя задумалась. Она плохо помнила мать Ермолаева. Ей почему-то казалось, что он избегает женщину, о которой много и восторженно говорит. Кажется, все то время, пока они жили вместе, Никита каждый день собирался пойти к матери и сообщал об этом чуть ли не каждому, но так ни разу и не сходил. «Может, ты хочешь кофе?» спохватившись, спросил Никита, но она покачала головой. «Я уже пила сегодня. Муж приносит мне каждое утро в постель. Он замечательный. Он ни разу не повысил на меня голос. А помнишь, как ты швырял в меня книги и чуть не разбил голову? Знаешь, он очень добрый и сильный. Он ничего не боится. Ему не страшно ложиться вечером в постель». Он делает это с удовольствием, как и все остальное. Жизнь доставляет ему радость просто сама по себе. Он не мучает ни себя, ни других, и он... И он не пишет стихов. Никита внимательно смотрел на нее, не кивая против обыкновения и не пытаясь возразить. Когда она умолкла, он отложил сигарету, присел перед ней и осторожно провел длинным узловатым пальцем по ее щеке. — Ты больше не любишь меня? — жалобно спросила Катя забыв, как пять минут назад жаждала освободиться от этой любви. — Катя! — грустно протянул Ермолаев, любуясь, как сквозь паутину ее волос расцветает забытое солнце. — Как я могу не любить тебя? Ты сделала из меня поэта. — А ты хотел бы. Ты ведь сама этого не хочешь. — Глупо. Зачем я пришла? — пробормотала она и порывисто прижала к груди его вытянутую некрасивую голову. Никита поднял лицо и чуть коснулся ее губ. Я отпускаю тебе все грехи. Прошептал он с грустной улыбкой. Ты за этим пришла. Можешь жить спокойно. Я не держу на тебя зла. И ты не напрасно пришла. Прекрасная, снова из пен морских, Запыхавшись, вбежала. И комната сделала крен. Из стихотворения Сергея Донбая Влетела, не чувствуя стен. Откуда ты знаешь эти стихи? — резко спросила Катя, сильно сжав ладонями его голову. — Их написал твой племянник. Никита с недоумением прищурился. — А что такое? — Марк! Но этого не может быть! — Почему? Это слишком хорошо для него или слишком плохо? — Я... Я не могу тебе объяснить. О, Господи, Ник, мне пора бежать! — Да, да, конечно. Он поспешно поднялся и пошел вслед за Ник к двери. Уже взявшись за измазанную засохшей краской дверную ручку, Катя сказала, не оборачиваясь. — А знаешь, Париж, он ведь совсем серый. — Я всегда это знал, — невозмутимо отозвался Никита.